Глава 11 Рассвет уже окрасил верхушки деревьев, а Асейна не шла. Эйден давно завершил дела и успел выйти из сарая до того, как проснулись работники постоялого двора. С момента оговорённого срока минуло уже полчаса, но она не явилась. Задержалась на рынке? Заблудилась в городе? До прибытия каравана было чуть больше часа. Ничего не оставалось, как рискнуть и приступить к поискам. Начать следовало с постоялого двора, поскольку соваться на оживлённый рынок было крайне неразумно. Значит, сперва комната, где Сейна провела ночь, а дальше видно будет. Девочка растерянно стояла у кровати, на которой разметалась вчерашняя щедрая гостья и теребила передник Она приходила сюда в оговорённое время, но добудиться не смогла. Потом вернулась ещё раз, рассудив, что путешественница очень устала. Девочка даже натянула покрывало повыше, ведь вся одежда гостей почему-то оказалась в ванной. Теперь она пришла в третий раз и мучительно размышляла, звать ли хозяина. С гостей явно что-то не так. Обычно постояльцы просыпались от стука в дверь. Иногда приходилось немного потрясти. Самым пьяным доставался кувшин воды, но на белом лбу и щеках гостей уже и так блестели холодные капли. Девочка сама брызгала ей в лицо. Служанка отпустила передник и окончательно решила звать хозяина, когда занавески на окне зашуршали, и в комнату запрыгнул мужчина. Девочка поразилась столь сильно, что в первый момент открыла рот и застыла. Там ведь и высоко до земли, а с крыши опасно спускаться. Как он сюда забрался? Прилетел? Мужчина заметил её и небрежно запустив руку в карман, а вынул золотой. Его блеск поразил сильнее всего остального. Человек подбросил его в воздух, и шокированная служанка ухватила на лету. Приблизила к глазам, чтобы рассмотреть. Она впервые увидела на собственной ладони настоящее солнце. Странный посетитель без слов покачал указательным пальцем из стороны в сторону, словно предупреждал не глупить, а после развернулся к девушке на кровати, подошёл ближе, склонился и взял за руку. Прижал пальцы к тонкому запястью, послушал. После зачем-то отвёл шеи распущенные волосы и дотронулся уже там. Постоял неподвижно какое-то время и решительно опустил ладонь на гладкий лоб гостей. Чуть сжал пальцы, и темноволосая голова в прядях, которые вчера так красиво плясали вишнёвые искры, качнулась из стороны в сторону. Девушка резко раскрыла глаза, она посмотрела в потолок. Непонимающий, растерян, в глазах мелькнуло возмущение. «Разве можно, словно с вещью?» Хриплым сосна голосом гневно спросила она. Кажется, собралась ещё что-то добавить, но тут человек обернулся и повелительно махнул служанке ладонью. Девочка послушно попятилась, переводя дух. Как хорошо, что гостья очнулась. Может, у неё какая болезнь, а мужчина, наверное, маг. Ведь не зря ей показалось, будто от его руки пошло свечение. И раз постоялеца не испугалась, значит, всё в порядке. Служанка выскочила в коридор и плотнее затворила дверь, опустив в карман ладошку с зажатым в ней. с золотым. Эйден сложил на груди руки после повторного восклицания. «Разве можно?» — произнес. «Разве нет?» Чему бы она ни возмущалась, но сейчас явно было не время разбираться в вопросе. Зато и неожиданный ответ заставил сосредоточить взгляд на нём, а после прийти в себя. Мужчина наблюдал, как возмущение сменяется осознанием, а взгляд Сейны мечется по комнате и останавливается на окне. Девушка одёрнулась, резко села и охнула, едва успев поймать, соскользнувшая покрывала. «Утро! Я проспала! Я просила меня разбудить!» «Тебя будили», — спокойно проинформировал Мак. «Но...» «Но ты спала». Она выглядела ошарашенной, раздосадованной и смущённой одновременно, потом прижала карту ладонь, выдохнув. «Мы опоздали». «Пока нет», — развеяло опасение Эйден, но поторопиться не мешает. Сейна рванулась к краю кровати, не отпуская покрывала и пробормотала. «Отвернись!» Он выполнил просьбу и принялся смотреть на занавески, развивающиеся от лёгкого ветерка. Девушка соскочила на пол и на носочках пробежала в другой конец комнаты. Он стоял, слушал, как она в спешке собирается, и по самому тихому звуку мог бы сказать, что именно Сейна делает. Вот обернулась на него, дыхание слегка участилось, и послышался шелест упавшего покрывала. Лёгкая ткань прошуршала по коже, потом девушка встряхнула и расправила на руках платье, тихонько воскликнув. «Какая милая девочка! А я про дырки забыла!» Айден насторожился и чуть повернул голову, прислушиваясь к шуму в коридоре. «Не смотри!» — он хмыкнул. «Не смотрю». Ничего тревожного, обычный постоялец, мужчина снова перевёл взгляд на занавески, вновь погрузившись в мир звуков. Отняла от груди платье, торопливо надела, затянула ту же пояс на талии, застегнула пуговицы, схватила туфли, уронила одну из них. «Стихии, ты пришёл», — вновь заговорила девушка с трудом, сдерживая волнение, — «потому что я не явилась в лес. Как теперь быть?» Она почти закончила, он слышал, но ещё не просила его повернуться. Пробежала тихонько босиком по полу до кровати, подняла подушку, достала что-то из-под неё и лишь после села на край постели обуться. «Ты здорова?» — задумчиво уточнил Эйден. «Я?» — а в голосе прозвучало искреннее удивление. «Да, а что?» «Твои сны». «Мои сны?» В вопросе послышалась настороженность. «Похоже, страдаешь наведёнными сновидениями. С чем это связано?» «Наведёнными? То есть их кто-то навёл?» Она вымученно рассмеялась. «Забавно. Можешь повернуться». Он обернулся. сейна стояла полностью одета и торопливо заплетала волосы в косу, путаясь с лентой. Выглядела девушка в высшей степени раздосадованной и так нервничала, что уже затянутая лента, завязавшись в узел, сорвалась с кончика косы и та вновь расплелась. «Бездна!» «Помочь?» «Завязать волосы? стихии темнейший кардинал, ещё и парикмахер!» Она издала ироничный смешок и встряхнула ленту, торопясь распутать узел. «Спешка только мешает делать всё быстро», — заметил Эйден. «На кого злишься?» «На себя!» Плюнула на собственные попытки и кое-как стянула волосы, оставив первый узел болтаться рядом со вторым, после чего бросилась к двери. а Выглянула в коридор, но тут же снова захлопнула дверь. «Там постояльцы. Лучше через окно?» Устремилась мимо него к окошку, намереваясь посмотреть количество людей во дворе, но, вскрикнув резко, затормозила. «Ай!» — Эйден поймал за волосы. «Не надо метаться и паниковать». «Больно же!» — она схватилась за его запястье. «А ты не дёргайся!» — велел Макс, стягивая ленту. Девушка настороженно скосила глаза на его руки. Мак пропустил меж пальцами пахнувшие лесной ягодой пряди и принялся туго переплетать распутанной лентой. У него ушла пара минут, чтобы поднять волосы наверх и стянуть в крепкий узел. Сейна осторожно ощупала новую прическу. «Зачем мне такая шишка на голове?» «Чтобы никто за не хватал». «Профессионально управился. Твои волосы были ещё длиннее». «Да попа. Закончила сборы. Тогда идём». Он указал ей на дверь, а сам развернулся к окну. «Погоди!» — окликнула Сейна. «У меня идея, как обоим выйти через дверь, не привлекая внимания». «Вот!» — девочка глянула по сторонам и вытащила из-за спины ворох мужской одежды. «Старая хозяйская в чулане лежала. Она чистая, есть широкие штаны, а рубашка и без того просторная». Хозяин постоял у двора был довольно упитанным, Эйден, безусловно, стройнее. А вот платок. Здесь несколько пятен, на светлом заметно, но если узел таким образом стянуть, станет не видно. Спасибо. Объясни ещё раз, пожалуйста, куда повернуть, чтобы дойти до рынка. Из ворот направо. Прямо по улице два перекрёстка пройдёшь, а налево рынок, его не пропустишь. Запомнила, спасибо. А корзинку с едой мигом вам в комнату подниму. Лучше мешок какой-нибудь, рюкзак. Рю-что? «Ничего, неси корзину». Девочка убежала, а Эйден молча принял одежду. «Теперь спокойно закроешь лицо и выйдешь. Караванщикам ведь нужно сделать припасы». Припасы готовятся заранее и подвозятся к определенному месту. «Успеем к отходу?» «Как поторопимся». Он развернул штаны, и я приметила, что хоть те широкие, но явно коротковаты. Стогу в дверь отвлёк от размышлений на тему, как маг будет в этом выглядеть. Выйти с постоялого двора куда ни шло, но вот изображать добропорядочного человека, чтобы внушить доверие главе каравана, едва ли получится. Придётся мне, мол, лететь на рынок. Я выглянула в коридор и приняла от девочки корзину. Честно говоря, воображала себе такую классическую вещь, которую неудобно таскать в руках, а оказалось, плетёный из мягких кожаных полосок короб-мешок имел лямки и закидывался на спину. Отдав припасы Эйдену, больше не стала задерживаться, уверенная, что дальше он справится сам. «Защитные накопители, защитные накопители», — повторяла про себя, пробираясь к выходу с рынка. «Мне подсказали, что самая лучшая лавка с редкими вещицами находилась там. А вот сейчас буквально на ходу выберу один и успею к приходу каравана. Ведь с остальными задачами управилась быстро, нигде не задержалась, даже не позволила себе получше изучить обстановку. Хотя рынки во всех мирах похожи друг на друга, как и люди». Лавка выглядела колоритно. У нас бы подобное обладала неким громким названием вроде «Мощь стихий или «Четыре главнейших элемента» или «Тридцать три способа управлять природными силами». Здесь на вывеске было выведено простое — «накопители». Я переступила порог, войдя в полутёмное прохладное помещение, в котором пахло, словно в старой библиотеке, не переставая рассуждать про себя, как удобно маги придумали со всемирным языком. Получается ли, будто за основу взяли язык соседнего мира? Или он существовал всегда как объединяющий обе стороны? Колокольчик звякнул над головой, напомнив о наших магазинчиках раритетных вещиц. Торговец за деревянной стойкой спросил, чего изволите. Я обрадовалась, что в данный момент оказалась здесь одна. И не только из-за спешки, но и по причине уникальности запроса. Ведь помнила, как удивилась девчонка на постоялом дворе, когда услышала о запретной магии. «Мне нужен универсальный накопитель, удобный, чтобы проще было надевать, снимать и защищающий от запретной магии». «Запретной?» Ожидаемо удивился торговец и оглядел меня внимательным взглядом, слегка пригладив чёрную кудрявую бороду. Потом вдруг склонился вперёд и громким шёпотом произнёс. «Если существует подозрение, девушка, вы обязаны сообщить властям, вам угрожают». «Мне?» Надеюсь, удивление вышло не слишком наигранным. «Кто может мне угрожать? Я роман прочитала?» Мужчина выглядел озадаченным. «Какой роман?» «Там были маг и принцесса. Она его полюбила и умерла ради любимого, понимаете?» «Понимаю», — удивился мужчина. «Нет». «Тогда оставь расспросы и продай накопитель. Думаешь, легко изображать восторженную дуру?» «Ну как же! Она погибла, отдала всю себя возлюбленному, рассталась с жизнью, потому что не имела защитного накопителя, а ведь могла и выжить. Замышеваете и жить с ним счастливо. Он-то понял, что любит её, когда стало слишком поздно. «В этом всё дело, теперь понимаете?» «Хм...» Мозг со скрипом прогибался под нелогичными объяснениями. «Я хочу накопитель. А вдруг мне тоже предстоит встретить своего возлюбленного?» «Из романа?» «Да». На меня наконец-то посмотрели как на дуру. «Браслет хочу или кольцо. Или колье. А может, диадему?» Мужчина поскрёб макушку, оценивающий, поглядев на потенциальную покупательницу, — «Появился отличный шанс подсунуть завалящую вещь, которая никому и даром не нужна. Кольцо столько заряда не вместит, диадема для повседневной носки не годится, колье больно тяжёлое». Он посмотрел на мою шею и хохотнул. «Переломит чего доброго». «А браслет?» «Чтобы с защитой от всех трёх?» От мгновенной гибели нужна сильно мощная вещь, такие только под заказ. Для затвора крови есть серьги, вот. Он достал из-под прилавка массивные кольца с подвесками. Видимо, подобные вещицы всё же были в ходу, поскольку затворить кровь могло пригодиться не только по причине запретной магии. Есть ещё варианты, но эти самые мощные. Ага, и подороже выйдут. Ну, а против наведённого соблазна браслет был, к серьгам подойдёт. Как и подумала, за ним продавец полез аж на самую верхнюю полку, позади стойки. Кажется, там валялись коробки. стихии знают какой давности, даже пыль взлетела, а мужчина чихнул несколько раз, пока рылся среди свертков. «Дорогой», — припечатал бородач, выложив на прилавок вещицу, — «но надёжный». Я перевела взгляд с браслета на серьги, демонстрируя на лице явную растерянность, хотя вторые даже не думала приобретать, ведь капли моей крови нам порой бывало очень полезно. «Значит, на комплект не хватит?» разочарованно протянула, открыв мешочек и высыпав из него всё, что осталось на прилавок. Думаю, серебряный браслет и правда стоил недёшево и точно дороже серёжек. Он и по виду смотрелся иначе, более внушительно. Продавец мог заупрямиться но выгоднее всё же было продать то, что никто не брал, чем подсунуть более ходовой и дешёвый товар. «А в романе-то вашем маг не иначе, как принцессу соблазнил? Роман на той и роман», — сознанием дела пригладил бороду мужчины и снова хохотнул. «Значит, браслет берите. Правда, он на всю сумму выйдет. Даже дороже». Продавец задумчиво подвигал монетки, затем скользнул по мне взглядом. Скромное платье и пакеты в руках, которые сама же несла, его не впечатлили. Я успела порадоваться, что золотой дневник-кулон надёжно скрыт строгим воротничком подобранного тётками платья. Оставалось надеяться, что победит не жадность, а практичность. Бородач решительно сгреб монеты в ладонь. «Ладно, красавицу, забирай». Я мчалась по тропинке со всех ног. «Эйден!» Он ждал на оговорённом месте, прислонившись к дереву. Всё же выбрался благополучно, почти в этом не сомневалась. «Вот!» — налетела на него и тут же сунула в руки пакеты с вещами. «Переодевайся!» — маг без лишних слов взялся за верёвку, которой они были перемотаны, и свернул в кусты. Я облокотилась от дерева и постаралась выровнять дыхание. Под ногами лежала корзина-мешок и отданный девочкой платок. Подняла его и вспомнила, что сунула магу все вещи, включая собственный наряд для переодевания. «Эйден!» — протиснулась сквозь кусты, разводя в стороны назойливые ветки, обнаружила себя на крутом обрыве над рекой. «Ой!» — взмахнула руками, а маг, оказавшийся всего в шаге, успел перехватить за талию и потянул назад. По инерции прижалась теснее, хватаясь свободной рукой за ближайшую ветку, и под ногами увидела штаны и рубашку. Быстро он разделся. «Я тебе платок принесла!» Растерялась и принялась изучать ветку с зелеными листиками, хотя пришла вообще-то за вещами. «Оставь на траве, мне нужно прыгать с обрыва!» Он разжал руки, и я бочком переместилась в сторону, чуть не наступив на лежащие здесь же остальные пакеты. Мужчина напротив, шагнул вперёд и, оттолкнувшись от края, нырнул в речку. Вошёл красиво, без громкого плеска и почти не подняв брызг. Умыться надумал, а раньше? Тебя ждал, чтобы точно не заблудилась. Или в панику не ударилась, не обнаружив мага на оговорённом месте. Мужчина ухватился за нависшую над рекой ветку, мышцы напряглись, а я уставилась на показавшуюся из воды грудь, когда Эйден подтянулся на руках. Старые глубокие порезы давно затянулись, худоба практически сошла на нет, он быстро восстанавливался, и мне бы задуматься, насколько действенна проклятая кровь, но отвлеклась. Взгляд непроизвольно обижал, поджарая тело, отмечая и запоминая детали, тонкие белёсы отметины от чего-то совсем не портили его, создавая неповторимый и причудливый рисунок. Тёмные волосы прилипли к шее, вода с них стекала по плечам, струясь вдоль узоров, обвивших предплечья, падала прозрачными каплями на напряжённый живот с проступившими под кожей мышцами. Вот ещё отметина на бедре, по форме похожая на звезду, а неровные лучи изогнулись, когда Эйден оперся коленом, чтобы подтянуться выше. Он запрыгнул на берег и наклонился за одеждой, пока я застыла в созерцании». Ни одной маломальски оформленной мысли в сознании и взгляд продолжал блуждать, спускаясь по широкой спине. Один из шрамов был особенно длинным, от лопатки до самой талии. Книзу он сужался, повторяя очертания тела. Айден выпрямился, чуть повернул голову и бросил через плечо. «Хочешь помочь?» «Что?» Мужчина невозмутимо вытянул в сторону руку с поднятым платком, предлагая в качестве полотенца, а я упустила ветку. Та хлестнула мелкими сучками по щеке, мигом приведя в чувство. «Просто жуткие шрамы», — ляпнула, попятившись. Мак на меня не смотрел на уголок рта и скривился в усмешке. В глазах точно знала снова, таился промозглый холод. «Страшно? Мне? Мне ещё переодеться?» Точно давешний медведь с хрустом продралась сквозь кусты, выбравшись на поляну. Зажмурилась на мгновение и потёрла горевшее лицо ладонями. Что он на меня нашло? Одежду забыла, донеслось из зарослей. Проклятие. Он перебросил пакеты через заросли, вероятно, решив не пугать больше положенного в впечатлительную натуру. А я тут же полезла в карман платья и вынула купленный браслет. Спешно застегнув его на щиколотке, только тогда перевела дух, а затем принялась торопливо переодеваться.